«Я буду защищать Гвиндолин от любого!» Глаза Гидеона высокомерно блеснули. «Но я не знаю, какое отношение это имеет к тебе!» «Еще как имеет, парень!» Паулю пришлось изо всех сил сдержаться, чтобы не схватить его. «Боже! Если бы малыш имел хоть малейшее понятие!» Гидеон скрестил руки. «Из-за вашего предательства люди лорда Аластера едва не убили нас недавно в гайд-парке, меня и Гвиндолин, и ты хочешь доказать мне, что ее благополучие что-то для тебя значит?» «Ты не имеешь понятия», – Пауль прервался. У него просто больше не было времени. «Все равно. Слушай». Он думал о том, что сказала Люси, и попытался вложить в свой голос все убеждение. «Простой вопрос, простой ответ. Ты любишь Гвиндолин?» Гидеон ни на мгновение не выпускал его из виду. Но что-то замерцало в его взгляде. Это Пауль видел точно. Вот что это было? Неуверенность? Ну, здорово. Со шпагой парень умеет обращаться, но вот в делах чувств он, кажется, совершеннейший новичок. «Гидеон, мне нужно знать ответ!» Его голос звучал резко. Лицо парня потеряло свою жесткость. «Да», — ответил он просто. Пауль почувствовал, как его гнев улетучился. Люси и это знала. Как же он мог в ней сомневаться? — Тогда прочти бумаги, — сказал он быстро. — Только так ты сможешь понять, какую роль Гвиндолин действительно играет и как много для нее стоит на этой игре. Гидеон уставился на него. — Что ты имеешь в виду? Пауль наклонился вперед. — Гвиндалин умрет, если ты это не предотвратишь. Ты единственный, кто это сможет, и кому, как это выглядит, она доверяет. Он еще крепче сжал руку Гидеона. когда почувствовал, что кружение начинает захватывать его. Как много бы он отдал за две минуты отсрочки, «Пообещай мне, Гидеон!» — с отчаянием сказал Пауль. Но он уже не расслышал ответа его. Все перед ним поплыло, его сорвало с ног и швырнуло через время и пространство. Конец второй книги. «Голубой сапфир» — вторая книга трилогии.